Глава двенадцатая. Даниэль. Чувство сканирования напоминало момент распределения, но прошло скорее по коже, чем по внутренностям. Смело посмотрел вперед, наконец успокоившись. Тратить свою единственную жизнь на этого урода ни за что. В любом случае жизнь не расставит все по местам, а если у меня будет возможность, то помогу ей. Арена что-то пропищала. Из управляющей панели пошел дым, Жан выругался и бросился к ней. Народ вокруг негодуще зашевелился. Значит, он мне еще и назначение испортить собрался. Снова начала подниматься злость, усилием воли запихнул ее подальше. Дым перестал идти, Жан что-то натыкал и отошел в сторону. Снова пошло сканирование, закончившееся очередными искрами. Третья и четвертая попытка успехом также не увенчались. Слез с арены, в голову пришла одна мысль. «Эта штука же оценивает физические возможности, что если протез ее сбивает?» «Артур, не хочешь пойти до меня?» — обратился к следующему в очереди. «Не вопрос». Он пожал плечами, и мы поменялись местами. К удивлению толпы сканирование завершилось без неполадок. Артур начал свой бой. Зачем вообще стоял в очереди? Какой отвратительный день! Настроение окончательно испортилось. — Ты куда? — спросил Уилл, заметив, что я ухожу. — Арене я точно не понравился. Спасибо за беспокойство, но со мной все будет хорошо. Удачи! — улыбнулся ему и помахал рукой. Свежий воздух остудил голову. Несмотря на разгар лета, в замке работали охладители. Было совсем не жарко. Начал разминку. «Значит, отказался от арены? Не слишком быстро сдался?» Спросил кто-то у меня из-за спины. Даже не посмотрел в его сторону, продолжая занятие. «Может, у меня получится сделать хотя бы круг перед ужином?» «Не вижу в ней смысла. Я же все равно останусь в страже. А пока могу помогать людям. Любой исход хорош». Я уже сбился со счета, сколько раз повторял это. «Вот как?» Мужчина задумался. «Тогда, может, хочешь пойти под мое руководство?» Присесть не получилось. Потеряв равновесие, чуть не проехался лицом по полу. Обернулся. Передо мной стоял знакомый человек с золотом на груди. Он дружелюбно мне улыбался, встал и вытянулся по струнке. — Простите, я вас не узнал, сэр, — неловко промямлил. — Вольно, — чуть ли не смеясь сказал мужчина. — Что скажешь на предложение? — Почему я? У вас же нет на меня доклада, сэр, — ошарашенно спросил у него. «Ты действительно считаешь, что здесь может что-то проскользнуть мимо меня? Тогда грош мне цена, как командиру королевских телохранителей», — покачал он головой. Миссис Ловет мне все уши прожужжала. Даже скромный Эдгар слово замолвил. По телу растеклось приятное чувство благодарности от поддержки других людей. «Если честно, то мне самому не хотелось уходить далеко». «Здесь все люди очень хорошие, сэр», — мягко улыбнулся. «Значит, на то мы порешили», — кивнул мужчина. «Даниэль Ньювив, жду вас завтра в своем офисе. Также прошу не обращаться ко мне, сэр». «Слишком много пустого сотрясения воздуха. Надеюсь на хорошее сотрудничество». «Аналогично. Буду вовремя», — пожал руку, которую он мне протянул. Мужчина улыбнулся мне и вернулся в зал. Только сейчас понял, что совсем не помню, как его зовут. Сделал круг и пошел в столовую. Удивительно, но сегодня, во время пробежки, меня никто не окликнул. Был этому даже разочарован. Дан! услышал голос Бритни у входа. Они заняли мне место, взял еду и подошел к ним, лавируя между людьми. Сколько народу! вздохнул, садясь. «Конечно!» — нервно ответил Артур. «Секунду на секунду придет сообщение о назначении». «Хоть бы не к зеленым, пожалуйста!» — попросила Бритни, сложив руки ладонями друг к другу. Ни она, ни Артур к еде так и не притронулись. Зато уил, кажется, совсем не переживал. Он наклонился ко мне поближе. «Ну что?» «Хаслд поговорил с тобой?» Тихо спросил он, чтобы его услышал только я. «Кто?» — произнес, отправляя ложку с супом в рот. «Малкольм Хасселд, начальник золотых», — нетерпеливо уточнил Уилл. «Да?» — кивнул ему. «Ты-то откуда знаешь, что он должен был?» Уилл приложил палец к губам. «Мое задание официально закончено, да и скоро все равно узнаешь». Он осмотрелся, чтобы никто лишний не увидел и вытащил из кармана отличительный знак золотых. Прошел свое назначение уже два года назад. Открыл рот и тут же закрыл, полагая, в детали задания меня уж точно не посвятят. — Ты тоже приложил руку к... — только что дошло до меня. — Хороший ты парень, Дан. Правда, наивный, что беда. — рассмеялся Гилл. — Спасибо, — искренне сказал ему. — Без проблем. Буду рад с тобой поработать, — подмигнул он мне. Браслеты и коммуникаторы начали пищать. Открыл свой и ожидаемо увидел назначение золотым. — Красные! — выдохнула Бритни. — Я буду работать с синими! — гордо выпрямился Артур. Оба посмотрели на нас с уилом, одновременно показали им свои сообщения. «Как вы оба...» «Ладно, Уилл, но Дана-то, как взяли!» — недоумевал Артур. «Поздравляю!» — искренне сказала Бритни. «Давайте оставаться на связи». Конечно, поддержал ее и широко улыбнулся. Остальной вечер прошел в радостной и легкой атмосфере. Утром ко мне зашел Уилл, и мы отправились в офис. Хорошо, что хоть кто-то из нас знал, куда идти. Окрестности вокруг... Были мне знакомы, но здание изнутри все еще напоминало лабиринт. Из почти тысячи распределенных назначений к золотым получили четырнадцать человек. Они уже начали потихоньку собираться. — Подожди, сэра Хаслта здесь, он скоро подойдет, — сказал мне уил и скрылся за дверью. Окинул взглядом пустой коридор и нервничающих новобранцев. Интересно, сколько придется ждать? «Осторожно!» — услышал женский голос и среагировал моментально. Одной рукой схватил летящую в меня коробку, а другой — девушку, спасая их обоих от падения. «Вы в порядке?» — спросил, помогая принять ей вертикальное положение. Посмотрел ей в лицо и вздрогнул. Она была очень похожа на Вивьен, но все же черты лица у нее были чуть более жесткими. «Да, все хорошо. Ненавижу этот порог. Постоянно про него забываю». Она сильно покраснела, но постаралась говорить спокойно. «Спасибо за помощь». Неловко протянул ей коробку, стараясь не пялиться. Девушка взяла ее в руки. «Она может быть ее родственницей?» «Бред. Наши сектора слишком далеко друг от друга. Хотя...» «Вы... вы всегда жили в столице?» Выпалил вопрос до того, как успел подумать. — Да, родилась здесь, — удивлённо ответила она. — Простите за грубость, просто вы напомнили мне одну хорошую знакомую, — широко улыбнулся ей. Манера её речи была совсем не похожа на Вию. Чего вообще ожидал? Даже если бы нашёл её семью, это было бы бессмысленно. Они от неё отказались. — Понятно. Она покраснела еще больше. Меня зовут Даниэль Ньювев. Представился, чтобы не стоять в тишине. Джульет Хассалт промямлила девушка. Ее уверенность растворялась на глазах. Хассалт только открыл рот, как меня прервали. Джульет, в коридоре появился Малкульм. Что ты здесь делаешь? «Спасаю своего отца Растяпу», — гордо ответила она и протянула ему коробку. «Ты забыл обед?» «Что бы я без тебя делал?» — тепло улыбнулся мужчина и взял коробку. Опустилась тишина, Джульет не спешила уходить. «Еще что-то?» — спросил начальник. «Нет», — отозвалась она. «Спасибо, что помогли мне, сэр Ньювев. Чем могу вас отблагодарить?» — Вашей искренности уже достаточно, — улыбнулся ей. — Так не пойдет. Не люблю быть кому-то должна. Может, пообедаем вместе? — серьезно посмотрела она мне в глаза. — Джульетт, сегодня у нас много работы, — строго сказал начальник, не дав мне хоть что-то вставить. — Тогда в следующий раз обещайте мне, — неожиданно упрямо произнесла она. — Но... Встретился с двумя грозными взглядами. — Хорошо. Девушка кивнула и удалилась. — Поздравляю, ты очередная жертва, — вздохнул Хаслд. — Жертва? — недоуменно уточнил у него. — Моя вторая дочь чересчур влюбчивая, зато быстро охладевает. — Подожди пару месяцев. Мужчина похлопал меня по плечу, и мы пошли к другим новобранцам. Тоже знал, что ни через месяц, ни через шесть ситуация не изменится. Великая машина, дай мне терпения.